НЭП. Хозяйственная разруха и политика военного коммунизма к началу 1921 года вызвали повсеместное разочарование во власти. Писатель Аркадий оверченко замечал, рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка. Его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова трогательно-умилительные, когда они произносятся с трудом, лепечущим, неуверенным в себе розовым язычком. Но когда ребенку уже четвертый год, а он торчит в той же колыбельке, когда он четвертый год сосет всунутую с самого начала в рот ножку, превратившуюся уже в лапу довольно порядочного размера, когда он четвертый год лепечет те же невнятные, невразумительные слова вроде «совнархоз», «уеземельком», «совбур» и «реввоенком», так это уже не умилительный ласкающий глаз младенец а, простите меня, довольно порядочный детина, впавший в тихий идиотизм. Очень часто, впрочем, этот тихий идиотизм переходит в буйный, и тогда с детиной никакого сладу нет. Недовольство крестьян, репрессивной политикой изъятия излишков зерна, экономические тяготы подпитывали антоновщину, махновщину, мятежи на Дону, на Украине, в Сибири. Повстанческая война была не столько антисоветской, сколько антибольшевистской. В общем, был лозунг Советы без коммунистов. Было кому бастовать. На восьмом съезде Советов Ленин ставил разумную цель. При сокращении армии мы сохраним такое основное ядро ее, которое не будет возлагать непомерной тяжести на республику в смысле содержания. И в то же время при уменьшении количества армии мы лучше, чем прежде, обеспечим возможность в случае нужды снова поставить на ноги и мобилизовать еще большую военную силу. Однако затем стал форсировать демобилизацию. Сергей Сергеевич Каменев подтверждал, штаб РВСР разработал достаточно детальный план проведения демобилизации, причем сроки демобилизации были довольно велики. ВАИ не согласился с этими сроками и опять подошел к этому вопросу с революционной смелостью. Он дал минимальные сроки роспуска мобилизированных красноармейцев. Солдаты в массовом порядке начали возвращаться домой к своим, в большинстве случаев, разоренным очагам. Антоновский мятеж вспыхнул 15 августа 1920 года в селе Хитрово на Тамбовщине. Затем сразу в нескольких селах крестьяне отказались сдавать хлеб и приступили к уничтожению продотрядов, коммунистов и чекистов, ликвидации органов советской власти. Мятеж достиг максимального размаха к февралю 1921 года. Армия Антонова насчитывала до 50 тысяч человек и создала своего рода крестьянскую республику. Было казнено до двух тысяч советских работников. Ленин был решителен. «Тамбовское восстание приказал подавить, сжигать все», — подтверждал Молотов. Стотысячную армейскую группировку решение ПБ возглавлял Тухачевский. дать для ликвидации месячный срок, не допускать никакого вмешательства в его дела». В повстанческих регионах массово расстреливали заложников, семьи расстрелянных отправляли в концлагеря. Если угроза расстрелов не действовала, жителей деревни выселяли, имущество конфисковывали, деревню сжигали. 22 июня братья Антоновы были убиты в перестрелке. 16 июля 1921 года Тухачевский доложил в ЦК. Мятеж ликвидирован, советская власть восстановлена повсеместно. 6 июля 1920 года началось Колыванское вооруженное восстание, которое окрестят Сибирской Вандеей, вызванное Продразверской и охватившее 10 властей Новониколаевского уезда и несколько властей Томского. Под лозунгом «За советскую власть без коммунистов» активно вырезались советские и партийные работники. На помощь Новониколаевской ЧК были брошены части ВОХР. В январе 1921 года вспыхнуло 100-тысячное крестьянское восстание на Урале и в Западной Сибири, в Пермской, Тюменской, Омской, Челябинской, Екатеринбургской губерниях. Данишевский, тогда секретарь Сибирского бюро РКПБ, рассказывал, что оно охватило всю полосу от Урала до Омска. Повстанческие отряды подходили к Омской железнодорожной станции. В течение примерно полутора месяцев не было регулярных сообщений с Москвой. Связь была только по радио. На десятый партийный съезд сибирская делегация поехала вся вооруженная, готовая пробиваться с боем. На Северном Кавказе, в Терской губернии, действовало 100 повстанческих отрядов. Более 40 банд продолжали разорять Украину, причем только у Махно было 13 тысяч сабель и штыков. Дезертиры и демобилизованные давали готовое вооруженное и обученное пополнение. Представителям советской власти и продработникам вспарывали животы, отрезали носы и уши, ослепляли, протыкали вилами, сжигали или морозили заживо. Власть отвечала не менее жестокими репрессиями. Без военных заказов совсем встала промышленность. Рабочие остались без заработков. В феврале в Петербурге Вспыхнула всеобщая забастовка не только с экономическими, но и политическими требованиями. Остановились оставшиеся заводы. Петроградский комитет партии ввел в городе военное положение. Зачинщики бастовавших были арестованы. Новость о рабочих волнениях и их насильственном усмирении дошла до острова крепости Кронштадта, где взбунтовался десятитысячный матросский гарнизон, всегда симпатизировавший скорее анархистам. Дестабилизация чувствовалась и в Москве. В конце февраля на чрезвычайном заседании МК в Белом зале Моссовета Ленин утверждал, «Мир с Польшей до сих пор не заключен. Внутри рост бандитизма и кулацкие восстания. С продовольствием и топливом громадное ухудшение. Сейчас из Сибири подвоза нет, так как кулацкими восстаниями прервана железнодорожная линия. В бандитизме чувствуется влияние эсеров. Главные силы их за границей». Они мечтают каждую весну свергнуть советскую власть. Надо сплотиться и понять, что еще один шаг в дискуссии. И мы не партия. И вновь надвигался голод. 24 февраля Ленин слал шифровку Раковскому в Харьков. Ввиду крайне тяжелого продовольственного положения центра, полагаю, три четверти взять сюда, четверть оставить городами рабочим Украины, крестьян же вознаградить во что бы то ни стало, в мере возможного, если у нас ничего нет, то купив за границей на золото или на нефть. У нас продовольственный кризис отчаянный и даже опасный. 28 февраля Ленин пишет постановление СТО «Принять немедленные и экстренные меры для улучшения снабжения нуждающихся рабочих продовольствием и предметами первой необходимости, ассигновать для этой цели фонд в размере до 10 миллионов рублей с золотом, и послать делегацию за границу для закупки соответствующих предметов немедленно. Но и за деньги хлеб было непросто достать. У многих складывалось впечатление конца ленинского режима. Ситуацию в России активно, целенаправленно и скоординированно раскачивали с Запада. Ленин, снабженный ежедневными сводками публикаций зарубежной прессы, справедливо описывал информационный фон. С начала марта ежедневно вся западноевропейская печать публикует целые потоки фантастических известий о восстаниях в России, о победе контрреволюции, о бегстве Ленина и Троцкого в Крым, о белом флаге на Кремле, о потоках крови на улицах Петрограда и Москвы, о баррикадах там же, о густых толпах рабочих, спускающихся с холмов на Москву для свержения советской власти, о переходе Буденного на сторону бунтовщиков, о победе контрреволюции в целом ряде русских городов, причем фигурирует то один, то другой город, и в общем было перечислено чуть ли не большинство губернских городов России. Уникальность и планомерность этой кампании показывает, что это проявляется какой-то широко задуманный план всех руководящих правительств. Что самое интересное, ощущение конца режима складывалось у самих большевиков. Молотов вспоминал, как Ленин собрал нас и сказал «Все, советская власть прекращает существование, партия уходит в подполье, были заготовлены для нас документы, явки». Ленин понял, что только силой власть можно и не удержать. Безумно усталая, психологически надломленная крестьянская и бунтующая страна больше всего хотела, чтобы власть, любая, оставила ее в покое. Ленина остановил Кронштадт и Антоновское восстание штурм неба отменялся или, по крайней мере, откладывался. Первые наметки новой экономической политики, НЭПа, появляются еще в конце 1920 года. 30 ноября Ленин пишет постановление Совнаркома с поручением в течение недели рассмотреть вопрос во-первых, о возможности отмены местных денежных налогов и собрать точные данные как по Петроградской и Московской губерниям, так по возможности и по другим губерниям. Во-вторых, о необходимости подготовить и провести единовременно как отмену денежных налогов, так и превращение продразверстки в натуральный налог. Откуда взялась эта мысль? НЭП – это, конечно, идея из народа. Мужичок натолкнул Ленина на эту идею, утверждал Молотов. Но он же добавлял еще один источник. Ведь это меньшевики требовали свободу торговли, дать возможность продавать и прочее. Ленин взял эту программу меньшевиков в 1921 году и стал проводить в жизнь, но под контролем рабочего государства. Обобрал меньшевиков. Позднее Ленин расскажет. Перед нами весной 1921 года стало ясное положение. Не непосредственное социалистическое строительство, а отступление в целом ряде областей экономики к государственному капитализму. Не штурмовая атака, а очень тяжелая, трудная и неприятная задача длительной осады, связанной с целым рядом отступлений. 8 февраля Политбюро в отсутствии еще занятых профсоюзной дискуссии в регионах Зиновьева и Троцкого впервые рассмотрело вопрос о возможности отмены протразверстки. Детали будущей политики прорабатывала специальная группа в составе Каменева, Осинского и Церупы. Работа шла в полной тайне, поскольку любая утечка могла все испортить. Каждый большевик, который хотя бы намекнул на возможность возрождения капиталистических элементов в экономике, немедленно был бы обвинен в малодушии из менее исключен из партии. Любой, кроме Ленина. Прямо на заседании ПБ он предложил стратегический маневр. Первое. Заменить изъятие хлеба по продразверстке натуральным налогом. Второе. Уменьшить размер налога по сравнению с разверсткой. Третье. Стимулировать работу крестьян понижением процента налога. Четвертое. Расширить свободу использования землевладельцам его излишков сверхналога в местном хозяйственном обороте при условии быстрого и полного внесения налога. Это и была формула НЭПа, которую Ленин вознамерился предложить десятому съезду РКПБ. Ситуация в стране обострялась. 1 марта 26-тысячный гарнизон Кронштадта принял резолюцию в поддержку бастовавших питерских рабочих. Власть советом, а не партиям. 3 марта в Петрограде и Петроградской губернии было объявлено осадное положение. 4 марта Комитет обороны Петрограда предъявил Кронштадту ультиматум. Гарнизон крепости его отверг. 8 марта открылся 10-й съезд РКПБ. Морозный ветер, вздымая снег, мел его по пустынным улицам Москвы, крутил вихрем в жалких остатках полуразобранных деревянных домов, где старательно рылись жители, откапывая все, чем можно топить буржуйки, вспоминал работавший на съезде кинооператор Левицкий. Ветер срывал дым из бесчисленных труб, торчащих из оконных форточек, кидался на огромные очереди около булочных, заставляя стоящих прижиматься к стене и завистью поглядывать на получивших скудный хлебный паек. Холодно было и в нетопленных огромных залах Кремля, в бесконечно длинных коридорах. Наша небольшая группа кинооператоров и фотографов с утра до позднего вечера дежурила на съезде. На первых заседаниях нам удалось сделать несколько съемок. Заседали в Свердловском зале Кремля. На открытии Ленин заговорил про Кронштадт. Это уже нечто новое. Тут проявилась стихия мелкобуржуазная, анархическая, с лозунгами свободной торговли и всегда направленная против диктатуры пролетариата. Эта мелкобуржуазная революция, несомненно, более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые. Потому что мы имеем дело со страной, где пролетариат составляет меньшинство. Мы имеем дело со страной, в которой разорение обнаружилось на крестьянской собственности. А кроме того, мы имеем еще такую вещь, как демобилизованная армия, давшая повстанческий элемент в невероятном количестве. И меньшевики и эсеры объявляют кронштадтское движение своим. Данишевский наблюдал за Лениным. В.И. был весь в движении, быстр, иногда даже нервен, зол, резок. Эти настроения сменялись в течение короткого времени в зависимости от темы разговора, от собеседника, получаемых сведений. В политическом отчете ЦК тревога и упор на трудности. Когда десятки и сотни тысяч демобилизованных не могут приложить своего труда, возвращаются обнищавшие и разоренные привыкшие заниматься войной и смотрящие на нее как на единственное ремесло, мы оказываемся втянутыми в новую форму войны, новый вид ее, который можно объединить словом «бандитизм». Несомненно, ошибкой ЦК было то, что размер этих трудностей, связанных с демобилизацией, не был учтен. Ленин впервые публично намекнул о НЭПе. Мы должны понять те экономические формы возмущения мелкой сельскохозяйственной стихии против пролетариата, которые обнаружили себя и которые обостряются при настоящем кризисе. Мы должны постараться сделать максимум возможного в этом отношении. Это дело самое важное для нас. Предвидя возобновление внутрипартийной склоки, Ленин начинает превентивную артподготовку. Товарищи! Мы пережили год исключительный, мы позволили себе роскошь дискуссий и споров внутри нашей партии. Для партии, которая окружена врагами, могущественными и сильнейшими врагами, объединяющими весь капиталистический мир, для партии, которая несет на себе неслыханное бремя, эта роскошь была поистине удивительна. Но оппозиция и клока не замедлили себя ждать. Ленину пришлось выдержать мощный натиск по вопросу о бюрократическом перерождении со стороны и рабочей оппозиции, и децистов. На их фоне Троцкий, критиковавший платформу ди за бесформенность и неряшливость, небрежность и эклитичность, звучал скорее примирительно. Однако Ленина это уже не могло успокоить. Его план заключался в том, чтобы, не трогая самого Троцкого, убрать из партийного руководства всех его сторонников. Специально к съезду рабочая оппозиция подготовила платформу, которую опубликовали в «Правде» и в более жестком варианте отдельной брошюрой за авторством «Калантай», где утверждали, что организация управления народным хозяйством принадлежит Всероссийскому съезду производителей, объединяемых в профессиональные и производственные союзы, которые избирают центральный орган, управляющий всем народным хозяйством. Идея, что профсоюзные лидеры должны рулить экономикой, за которую сам Ленин был двумя руками после октября, теперь представлялась ему чудовищной и не без оснований. Довольно нельзя так играть с партией. Тот, кто с подобной брошюрой является на съезд, тот играет партией. Нельзя вести такую игру в такой момент, когда сотни тысяч разложившихся боевиков разоряют, губят хозяйство. Нельзя так к партии относиться. Нельзя так действовать. Ленин ответил резолюцией против анархосиндикализма, в котором он чохом обвинил всю оппозицию. В ней центральной была мысль, что только коммунистическая партия в состоянии объединить, воспитать, организовать такой авангард пролетариата и всей трудящейся массы, который один в состоянии противостоять неизбежным мелкобуржуазным колебаниям этой массы, неизбежным традициям и рецидивам профессиональной узости, или профессиональных предрассудков среди пролетариата. А затем Ленин предложил резолюцию и о единстве партии. Выборы ЦК Ленин, вспоминая молодость, готовил в лучших традициях ранних съездов. Зарисовку оставил Микоян. Это было часов 7-8 вечера. В небольшой комнате собрались Ленин, Сталин, Каменев, Петровский, Каганович, наверное, и Молотов был, Шмидт, Рудзутак, Рыков. Ленин сидел за столом. Сталин позади Ленина ходил и курил трубку. Когда Ленин предложил собрать сторонников платформы втайне от других, чтобы наметить кандидатуры для выборов в ЦК, Сталин, который все время молчал, подал реплику. «Товарищ Ленин, это же будет заседание фракции. Как это можно допустить?» Ленин ответил. «Смотрите, старый ильяный функционер и боится организации. Вот странно. В это время, пока мы здесь сидим, троцкисты второй раз собираются». У них уже готов список кандидатов в ЦК. Они ведут свою работу. Надо подготовиться, чтобы не дать им возможности победить. А то они могут провести много своих людей в ЦК. Действительно, тогда на съезде авторитетных деятелей было сравнительно мало, и те в большинстве были на стороне Троцкого. Конспирация сторонников платформы ДиСити на съезде была демонстративной, призванной наглядно продемонстрировать ту пропасть, которая разделяла старика и Троцкого. По распоряжению Ленина часовые штыками преграждали дорогу председателю Реввоенсовета и его сторонникам в те помещения, где заседала фракция вождя. На совещании своей фракции 13 марта Ленин утверждал: "Меня обвинили. Ах ты, сукин сын, что распустил дискуссию. А попробуйте удержать Троцкого. Сколько дивизий против него послать? Троцкий требует отставки. У меня за 3 года в карманах было много отставок. Часть из них лежала в кармане" и отлеживалась, а Троцкий – человек с темпераментом и военной подготовкой. Он в аппарат влюблен, а в политике – ни б ни ме. Ленин собирал свою фракцию на съезде и в более широком составе. Данишевский вспоминал. Все сразу почувствовали себя в общей старой боевой подпольной среде. Юрий Константинович Милонов, профсоюзник из рабочей оппозиции, тоже участвовавший в широком фракционном совещании, свидетельствовал, что проходило оно 14 марта, перед вечерним 13-м заседанием, посвященным выборам ЦК. Оно происходило в Митрофаньевском зале в составе около 200 человек. Ленин обратился к группам рабочей оппозиции и демократического централизма, проявившим недопустимую фракционность с предложением без демагогии рассказать, какие действительные недостатки видят они в работе и какие обязательства берут на себя, чтобы исправить их. После этого слово было предоставлено представителям оппозиционных групп. Говорить им дали достаточно долго. В заключительном слове В.И. отметил, что партию не могут удовлетворить уклончивые заявления представителей оппозиционных групп, что они не будут нарушать партийного единства. Он подчеркнул необходимость гарантии того, что партийное единство действительно не сможет быть и не будет нарушено. Такой гарантией, говорил В.И. Ленин, является седьмой пункт резолюции о единстве. Этот пункт давал ЦК полномочия применять в случаях нарушения дисциплины и рецидивов фракционности все меры партийных взысканий, вплоть до исключения из партии, а по отношению к членам ЦК перевод их в кандидаты и даже, как крайнюю меру, исключения из партии. Этот пункт резолюции Ленин назвал пулеметом, который надо поставить, зарядить и даже навести для прекращения фракционной деятельности. Удар по группировке Троцкого наносился по трем направлениям. Во-первых, всех его сторонников и только его сторонников прокатили при выборах в состав ЦК. Хотя сам состав был увеличен с 19 до 25 человек, в нем и даже в числе кандидатов не нашлось места Кристинскому, Преображенскому, Серебрякову, Андрееву. В кандидаты вылетел Иван Смирнов. Троцкий в ЦК остался. Членами ЦК оказались избраны не только такие представители ленинской фракции, как Ворошилов, Молотов, Орджоникидзе, Петровский, Фрунзе, Ярославский, но также и лидеры рабочей оппозиции Шляпников и Кутузов, обвиненные в резолюции съезда в анархо-синдикалистском уклоне. В отношении них, в отличие от троцкистов, Ленин предпочел тактику удушения в объятиях. Предоставление главным критикам внутрипартийной бюрократии кресел в ЦК. Такая же тактика была применена и в отношении децистов. Осинский и Сафаров, избранные кандидатами в члены ЦК, составили компанию другим свежеиспеченным кандидатам – Чубарю, Кирову, Шмидту, Угланову, Пятакову, Куйбышеву и другим. Во-вторых, Ленин добивается принятия резолюции о единстве партии, которая предписывала немедленно распустить все без изъятия, образовавшиеся на той или иной платформе группы и поручает всем организациям строжайше следить за недопущением каких-либо фракционных выступлений. Недовольные могли печататься в дискуссионных листках и специальных сборниках, учитывая положение партии среди окружающих ее врагов. В-третьих, Ленин взял под свой контроль партийный аппарат. 16 марта на пленуме ЦК нового созыва был рассмотрен вопрос о конституировании ЦК о составе политбюро, секретариата и оргбюро. Пункт о персональном составе ПБ выглядел так. Первое. Единственным должностным лицом в ЦК является секретарь, председателя не имеется. В политбюро входят товарищи Ленин, Троцкий, Зиновьев, Сталин, Каменев. Первым заместителем является товарищ Молотов, вторым товарищ Калинин, третьим товарищ Бухарин. Ленин также предложил на место прежней секретарской троицы новую: Молотова, Ярославского и председателя Московского совета профсоюзов Михайлова. Было избрано также оргбюро ЦК, куда входили, кроме трех секретарей ЦК, Сталин, Рыков, Томский, Рудзутак. Это будет иметь принципиальное значение, как единственный член ПБ в оргбюро, Сталин автоматически становится его формальным руководителем, то есть фактически первой фигурой в аппарате партии. И только 15 марта, когда исход битвы на съезде был решен и ЦК избран, Ленин выступил с докладом о НЭПе. «Товарищи, вопрос о замене разверстки налогам является прежде всего вопросом политическим, ибо суть этого вопроса состоит в отношении рабочего класса к крестьянству. Мы знаем, что только соглашение с крестьянством может спасти социалистическую революцию в России», пока не наступила революция в других странах. Удовлетворить мелкого земледельца, по сути дела, можно двумя вещами. Во-первых, нужна известная свобода оборота, свобода для частного мелкого хозяина. А во-вторых, нужно достать товары и продукты. Что за свобода оборота, ежели нечего оборачивать? И свобода торговли, ежели нечем торговать? Свобода оборота – это есть свобода торговли. А свобода торговли – значит «назад к капитализму». Собравшиеся в зале были шокированы услышанным. Ленину пришлось выслушать немало обвинений со стороны рабочей оппозиции и троцкистов в капитулянстве перед мелкой буржуазией, предательстве интересов рабочего класса и крестьянском уклоне. В итоге съезд все же решил, что разверстка, как способ государственных заготовок продовольствия, сырья и фуража, заменяется натуральным налогом. Съезд заканчивался, а восстание в Кронштадте продолжалось. Еще 10 марта встал вопрос о направлении делегатов съезда на подавление мятежа. Ленин запиской информировал Сталина и Каменева. Сейчас говорил с Зиновьевым. Говорит, посылать стоит либо рядовых боевиков, кои вольются в части, либо единицы, вроде Ворошилова, если его можно дать, который будет очень полезен. И новоды типа людей посылать не стоит, ибо обычный делегат будет ни к чему. Силы направили немалые, включая артиллерию. командовали Троцкий, главком Каменев и командарм Тухачевский. 18 марта восстание было подавлено. Потери Красной Армии составили 527 человек убитыми, мятежников около тысячи. Из них половина раненых были арестованы. По приговорам рефт-трибуналов 2103 человека расстреляли. Меньшевики и эсеры были очевидными козлами отпущения, когда потребовались реальные и мнимые виновники мятежей, тем более, что сами они не унимались. В феврале 1921 года Мартов создал и возглавил заграничную делегацию РСДРП. Основал в Берлине журнал «Социалистический вестник», весьма критичный к Ленину. Акселерот писал в этом ЦО Меньшевиков. Большевистский якобинизм, Это трагическая пародия на психологической основе геростратизма и сверхчеловеческого аморализма. Не из полемического задора, а из глубокого убеждения характеризовал я 10 лет тому назад ленинскую компанию прямо как шайку черносотенцев и уголовных преступников внутри социал-демократии. Чернов из Праги поддерживал и кронштадтских, и тамбовских мятежников. С введением НЭПа он призвал решительно изживать коммунизм, а однопартийцам входить в Советы, Фабзавкомы и другие организации. СССРы, которые всегда проповедовали террор, допускали вооруженную борьбу с Кремлем, и многие из них принимали деятельное участие в организации восстаний. В августе 1921 года десятый Совет правых эсеров объявил задачей партии,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 «Мы будем держать меньшевиков и эсеров все равно как открытых, так и перекрашенных в беспартийных в тюрьме». На имя Дзержинского 21 апреля поступила записка Ленина. Поручить ВЧК выработать систематический план А. На лето и осень 1921 года Б. На январь, вообще начало, 1922 года и доложить через 1-2 недели в Политбюро. Примерный план их, то есть ВЧК, мер. Первое. Ликвидация СР и усиление надзора. Второе. Тоже меньшевиков. В реализации поручения Ленина был выработан план до ликвидации остатков небольшевистских партий. Летом 1921 года в Петрограде и Москве на госпредприятиях начались стачки. В некоторых из них засветились эсеры и меньшевики. В начале июля Ленин предупреждал Уншлихта. Сообщают про Питер худое, эсеры де сугубо наглели, и питерская ЧК не знает де ничего об эсерах. Они де новые, законспирированы чудесно, имеют свою агентуру. Как бы де не прозевать второго Кронштадта? Не послать ли опытных чекистов отсюда в Питер? Среди эсеров и меньшевиков пошли аресты и высылки. Решения десятого съезда притворялись в жизнь. Первый продналог был установлен в размере 240 миллионов пудов, что было на 60 миллионов меньше собранного в 1920 году и составляло лишь 41% от квоты, ранее определенной на 1921 год. Излишки продовольствия и сырья, оставшиеся после уплаты налога, могли обмениваться на фабрично-заводскую продукцию в пределах местного оборота. Это, в свою очередь, вело к восстановлению рынка сельхозпродукции, а значит, рыночных отношений как таковых и реанимации сферы денежного обращения. Но нельзя сказать, что переход к продналогу был встречен крестьянами с восторгом. Они по-прежнему не были уверены в необходимости отдавать государству то, что могли бы продать на рынке, и прибегали к различным махинациям. Ленин писал 24 октября в Телеграме руководителям губерний. «Важнейшей мерой для полного сбора продналога является решительная борьба с сокрытием пашни, преувеличением числа едоков».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 После же перехода на новую экономическую политику отношение к имени Ильича сразу переменилось в его пользу. Все облегчения, благодаря которым деревня вздохнула более свободно, она приписывала влиянию и разуму одного только Ленина. Имя Ильича в народном сознании получило место наряду с былинными богатырями. НЭП постепенно охватывал все сферы жизни. Разработка новой промышленной политики была поручена СМИЛГЕ. В конце июня он представил свои предложения. ВАИ просмотрел эти тезисы и внес к ним несколько редакционных поправок. Тезисы эти были приняты единогласно Президиумом Высшего Совета Народного Хозяйства и легли в основу декрета о переводе промышленности на хозяйственный расчет. Кардинальным образом меняли принцип снабжения и распределения, рассказывал Халатов декрет о трудовом пайке от 30 апреля 1921 года был проработан под непосредственным руководством ВИИ. Когда речь идет о распределении продовольствия, думать, что нужно распределить только справедливо, нельзя, а нужно думать, что это распределение есть метод, орудие, средство для повышения производства. В этих словах Ильича была выражена полностью вся наша распределенческая политика периода 1921-го 1922 годов. Нужно, чтобы республика на собранные ею хлебные излишки содержала лишь то, что необходимо для производства, доказывал Ленин. Всех предприятий нашей промышленности мы содержать не можем, но нам это и не нужно. Это значило бы хозяйничать расточительно. Восстановить крупную промышленность целиком мы не можем, значит, надо из нее выделить то, что лучше оборудовано, что обещает большую производительность и только это надо содержать. Если мы считали в 1920 году на содержание государства 38 миллионов человек, то теперь мы эту цифру сократили до 8 миллионов. От рычагов экономической политики стали оттеснять теоретиков и практиков военного коммунизма. В первую очередь Ларина. Ленин писал к Ржижановскому. «Опасность от него величайшая, ибо этот человек по своему характеру срывает всякую работу, захватывает власть, опрокидывает всех председателей, разгоняет спецов, Выступает без тени прав на сие, от имени партии и так далее. На вас ложится тяжелая задача подчинить, дисциплинировать, умерить Ларина. Непонятно, правда, зачем надо было Ларина несколько лет держать у руля экономической политики страны. Спекуляцию Ленин объявил допустимой. Свобода торговли, есть капитализм, капитализм, есть спекуляция, закрывать глаза на это смешно. Как же быть? Объявить спекуляцию безнаказанной? Нет, надо пересмотреть и переработать все законы о спекуляции, объявив наказуемым всякое хищение и всякое уклонение, прямое или косвенное, открытое или прикрытое от государственного контроля, надзора, учета. Мы и добьемся того, чтобы направить неизбежное в известной мере в необходимое нам развитие капитализма в русло государственного капитализма. Партия была в шоке от НЭПа. Как замечал Виктор Серж, в ней царила мучительная растерянность. «Ради чего мы пролили столько крови, принесли столько жертв?» – с горечью вопрошали себя бойцы гражданской войны. Им не хватало одежды, сносного жилья, средств, а все становилось объектом торговли. Чувствовалось, что побежденные было деньги снова станут всемогущим властелином. Масло в костер внутрипартийного недовольства подливали комментарии из-за рубежа. Начинается спуск на тормозах от великой утопии к трезвому учету обновленной действительности и служению ей. Ангел революции тихо отлетает из страны, писал сменовеховец Николай Устрялов в статье «Путь Термидора». Уинстон Черчилль утверждал, он не зверг кто за что зверски казнил многих неверивших. Как оказалось, в конце концов, правы были они. Теперь Ленину предстояла борьба за защиту НЭПа от партии. 9 апреля он выступал на порт-активе Москвы и области. Колонный зал Дома Союзов был переполнен, люди сидели даже в проходах, вспоминал нефтяник Борис Григорьевич Скундин. Мне с трудом удалось пробраться на сцену и сесть по примеру других прямо на пол. Осталась свободной только узкая полоска перед президиумом. В.И. во время доклада медленно ходил по этой полоске. Ленин изложил смысл и причины изменений в экономической политике. Все слушали его доклад с глубоким вниманием, затаив дыхание. Интерес, который был вызван и темой доклада, и самим докладчиком, характеризуется отчасти и тем, что докладчику было подано более ста записок. Ленин убеждал сомневавшуюся и сопротивлявшуюся партию в том, что он вовсе не собирался отпускать все вожжи и пускать экономику на самотек и отказываться от социалистических принципов. НЭП вызван не каким-то его предпочтением, а крайней нуждой, безвыходным положением. Продовольственный налог – не конечная цель сама по себе, а переходная мера. Дальнейший переход неминуемо состоит в том, чтобы наименее выгодное и наиболее отсталое, мелкое, обособленное крестьянское хозяйство постепенно объединяясь соорганизовало общественное крупное земледельческое хозяйство. Мы нисколько не закрываем глаза на то, что свобода торговли означает в известной мере развитие капитализма. И говорим, этот капитализм будет под контролем, под надзором государства. Если рабочее государство приобрело в свои руки фабрики, заводы и железные дороги, нам не страшен этот капитализм. Ленин пишет брошюру о продовольственном налоге. Здесь он впервые использовал термин «военный коммунизм» для описания всей своей предшествовавшей экономической политики диалектически охарактеризовав ее и как вынужденную, и как во многом ошибочную. Продналог есть одна из форм перехода от своеобразного военного коммунизма, вынужденного крайней нуждой, разорением и войной, к правильному социалистическому продуктообмену. Борьба вокруг НЭПа наложилась на вовсе не профсоюзную дискуссию. На 4 Всероссийском съезде профессиональных союзов 17-25 мая который заседал в Московском театре оперетты Ленин предпринял попытку сменить всю профсоюзную головку, обвинив Томского в нарушении партийной дисциплины и резолюции съезда партии об анархо-синдикалистском уклоне. Ленин даже провел соответствующее решение ЦК РКПБ. Однако в ВЦСПС нашлись защитники Томского в лице Рязанова, Шляпникова и других которые пытались апеллировать к членам комфракции съезда, чтобы добиться отмены этого решения. Съезд принял резолюцию в защиту Томского. Но следующим вечером молнии передалась весть, что будет Ленин. Но прежде чем выступить, он остановился у кулис, окруженный делегатами, расспрашивал, как же могло случиться, что фракция пошла за Рязановым. Речь Ленина была не длинной, но убедительной. Все в ней было просто и ясно. На самом деле, чтобы добиться одобрения комфракции съезда профсоюзов решения ЦК, Ленину пришлось трижды выступать с довольно пространными речами. Параллельно шел съезд профсоюза металлистов, на котором, как поведал Угланов, посланный туда Лениным, было сломано немало копий. Дело дошло до небывало острых столкновений. И НЭПовская, и профсоюзная дискуссии перекинулись на десятую ю партконференцию, где 26-28 мая Ленину пришлось выдержать мощнейшую атаку на свою политику. Он вообще не собирался ее созывать. Но возмущение в партии и настоятельные требования с мест заставили собрать в Свердловский зал Кремля 239 делегатов на внеочередной форум с главным вопросом о продналоге. Ленин признал, на местах политика, определившаяся в связи с продналогом, остается в громадной степени неразъясненной, частью даже непонятной. Наша основная задача – восстановление крупной промышленности, а для того, чтобы нам сколько-нибудь серьезно и систематически перейти к восстановлению этой крупной промышленности, нам нужно восстановление мелкой промышленности». Ленин делал упор на ограниченность отступления к капитализму. Так, распространять свободу торговли на алкоголь или предметы культа иконы, о чем просили многие крестьяне, Ленин отказался категорически. В отличие от капиталистических стран, которые пускают в ход такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого не допустим. Потому что, как бы они ни были выгодные для торговли, но они поведут нас назад к капитализму, а не вперед к коммунизму. Тогда как помада не угрожает этим. Естественно, встал вопрос, на какой срок вводится НЭП, когда она закончится. Осинский беспокоился, что НЭП это всерьез и надолго. Ленин подхватил. Всерьез и надолго это действительно надо твердо зарубить себе на носу и запомнить хорошенько, ибо в силу сплетнического обычая распространяются слухи, что идет политика в кавычках, то есть политиканство, что все делается на сегодня. Но когда товарищ Осинский пошел дальше и насчет срока стал говорить, то тут я бы воздержался. Всерьез и надолго 25 лет. Я не такой пессимист, я не стану определять. Дай бог, чтобы мы на 5-10 лет рассчитывали, а то мы на 5 недель обыкновенно не умеем рассчитывать. Если взять пример Осинского и говорить о годах, то мне думается, что тут надо 10 лет положить». Ленин при закрытии конференции 28 мая сделал и еще одну существенную оговорку, касающуюся возможных сроков осуществления НЭПа и его значения. Конечно, когда мы намечаем политику, долженствующую существовать долгий ряд лет, мы ни на минуту не забываем, что международная революция, темп и условия ее развития могут изменить все. Но гадать на этот счет мы не можем. Сейчас главное свое воздействие на международную революцию мы оказываем своей хозяйственной политикой. Ленину потребовалось все его красноречие, чтобы конференция приняла резолюцию, где было записано. Эту политику партия признает установленный на долгий, рядом лет измеряемый период времени. Но страсти в РКПБ не утихли. Резолюция о единстве партии не принесла сколько-нибудь существенных результатов в деле преодоления фракционности. Хотя рабочая позиция якобы добровольно распустилась, ее участники продолжали не соглашаться с генеральной линией. Шляпников резко критиковал решение о сдаче предприятий в аренду как «капитулянство» осуждал ленинскую верхушку за игнорирование интересов рабочих. Серьезной головной болью для ленинского руководства стала так называемая рабочая группа Мясникова, который называл НЭП новой эксплуатацией пролетариата и предлагал отменить смертную казнь и ввести полную свободу слова для всех. От анархистов до монархистов. Ленин, ознакомившись с платформой Мясникова, ответил почти афоризмом. «Мы самоубийством кончать не желаем». В феврале 1922 года Мясников удостоится редкой чести быть исключенным из партии прямо на заседании Политбюро. И продолжал борьбу Троцкий, хотя сам это категорически отрицал и в мемуарах доказывал, что изжил какие-либо противоречия с Лениным. Это было не так. Именно Троцкий был во главе тех сил в партии, которые рассматривали НЭП как позорную капитуляцию перед буржуазией и предвестие скорой кончины советской власти. Именно Ленин ввел регулярную практику проведения предварительных совещаний перед заседаниями Политбюро без Троцкого, чтобы заранее согласовать все основные решения. Молотов подтверждал, Ленин предложил собираться на заседание Политбюро без Троцкого. Мы сговорились против него. Ленинскую традицию предварительных совещаний большинства членов Политбюро с целью нейтрализации меньшинства затем в полной мере на вооружение возьмет Сталин. На заседании Политбюро ЦК РКПБ 16 июля Ленин предложил назначить Троцкого народным комиссаром продовольствия Украины. Троцкий, как и следовало ожидать, был в ярости и сопротивлялся изо всех сил. Ленин сделал шаг назад и 28 июля писал Молотову. «Я думаю, на этой попытке мира и уступок, хотя бы на время мир все же лучше ссоры, а глазки на пленуме и т.д. и т.п., мы бы все могли сойтись». Попытка сводилась к проекту нового единогласного постановления ЦБ. Второе постановляется, что товарищ Троцкий в связи с обострением международного положения, признака агрессивной политики Франции, нечто вроде опыта интервенции в Мурманске и т.д. уделяет больше сил военной работе, усилению боевой готовности армии третье Постановляется, что товарищ Троцкий вправе взять, в расстоянии не слишком далеко от Москвы, чтобы не отрываться от работы в центре, один или несколько находящихся в владении военного ведомства совхозов. К этим совхозам в виде опыта применяется закон о расширении финансовой и материальной самостоятельности крупных предприятий. Троцкий по-прежнему сопротивлялся. Ленин стоял на своем предложении. Проект постановления ПБ об организации московского куста комбинированных предприятий «Москуст» при Реввоенсовете Республики он написал сам 29 июля 1921 года. «Москуст» организовывался на базе нескольких совхозов, находившихся в подчинении военного ведомства, и взятых им в аренду окрестных промышленных предприятий. Предоставив Троцкому возможность создать бизнес-империю, Ленин сразу же повел под нее подкоп и писал Каменеву. «Пришлите мне, пожалуйста, точный список заводов, фабрик, совхозов и всех прочих предприятий, взятых в управление Троцким. Не знаете, взял ли он и мог ли взять еще что-либо помимо вас, прямо от наркомов? Пожалуйста, узнайте, и нельзя ли сделать, чтобы вам он должен был сообщать все случаи при арендовании немедленно». ПБ 9 августа отменило свое решение об отправке Троцкого на Украину. Убрать его не получилось, а он не собирался отказываться от борьбы с Лениным. Троцкий внес в ЦК тезисы о проведении в жизнь начал новой экономической политики, где главной мыслью было, при новом курсе, как и при старом, главной задачей является восстановление и укрепление крупной национальной промышленности. Тогда как Ленин предлагал делать упор на промышленность мелкую, 25 августа на заседании политбюро троцкий заявил что дни советской власти сочтены что кукушка уже прокуковала если не принять предложенный им курс экономической политики и системы управления народным хозяйством молотов писал нужно было видеть в этот момент вои который взволнованно поднялся со своего председательского места с восклицанием ну это уж слишком призвал к порядку распоясавшегося лидера но и на этот раз не дав волю чувствам. Кукушку припомнят Троцкому не раз. Его выдавливали из партийной и государственной работы с методичностью катка. Все его схемы реорганизации и управления были отклонены, как и его неоднократные претензии на роль экономического диктатора. Вне рамок военного ведомства его заставляли заниматься политически малозначимыми и малопопулярными вопросами, а затем бросают на транспорт. «Ленин прекрасно знает, что Троцкий совсем не годится для этой работы, да не имеет и объективных возможностей ее сделать», – замечал Бажанов. Троцкий назначается наркомом путей сообщения. Он вносит в это дело энтузиазм, пафос, красноречие, свои навыки трибуна. Это ничего не дает, кроме конфуза, и Троцкий уходит с ощущением провала. На фоне этой борьбы с Троцким стала восходить звезда Сталина. Уже в начале 1921 года ВЧК адресовала первый экземпляр своих секретных периодических сводок о положении в стране Ленину и Сталину, а второй – Троцкому и Склянскому. Сталин с десятого съезда по факту был первым лицом в партийном аппарате, и Ленин проявлял о нем трогательную заботу. 2 января 1921 года Ленин просил Обуха, лечащего врача Сталина, «Очень прошу послать Сталину четыре бутылки лучшего портвейна. Сталина надо подкрепить перед операцией». В мае 1921 года Сталин выбыл из активной работы, его свалил острый приступ гнойного аппендицита. «Когда я оперировал товарища Сталина, который лежал у меня в больнице», вспоминал разанов ви ежедневно, два раза утром и вечером, звонил ко мне по телефону и не только справлялся об его здоровье, но требовал самого тщательного и обстоятельного доклада. Навещая товарища Сталина у него уже на квартире, я как-то встретил там ВАИ. Встретил он меня самым приветливым образом, отозвал в сторону, опять расспросил, что было со Сталиным. Я сказал, что его необходимо отправить куда-нибудь отдохнуть и поправиться» после тяжелой операции, Ленин отправил Сталина лечиться на Кавказ. И до августа он не появлялся. В сентябре ПБ решила обязать товарища Сталина около трех четвертей своего времени уделять партийной работе, причем не менее полутора часа агит-проботделу. Из остального времени большую часть посвящать рабкрину. У Сталина появился свой собственный секретариат. С этого же времени появляются документы, в том числе и адресованные Ленину, которые Сталин подписывает как «секретарь ЦК РКПБ». То есть Сталин занял то место, которое занимал вплоть до своей смерти Свердлов за несколько месяцев до назначения генеральным секретарем. Должность генерального секретаря изобретать тоже не потребовалось. В это время уже работали генеральный секретарь Коминтерна Куусинин и генеральный секретарь профинтерна Рудзутак. Партия, в условиях НЭПа, считал Ленин, нуждалась в особом укреплении. Первая половина 1921 года, время перелома экономической политики нашей партии и советской власти, были временем, когда довольно значительная часть рабочих, в некоторых случаях большинство их, как бы отходили от партии, писал Молотов. РКПБ таяло и, как следствие, новой чистки. В июне 1921 года Ленин пишет из партии должны быть удалены все сколько-нибудь сомнительные, ненадежные, не доказавшие своей устойчивости члены РКП с правом обратного приема после дополнительной проверки и испытания. Поголовной проверки подлежали вступившие из других партий после октября 1917 года служащие предыдущих правительств сов служащие В сентябре Ленин продолжает настаивать. Очистить партию надо от мазуриков. От обюрократившихся, от нечестных, от нетвердых коммунистов и меньшевиков, перекрасивших фасад, но оставшихся в душе меньшевиками. Исключали не столько по политическим мотивам, сколько за пассивность, взяточничество, карьеризм, пьянство и злоупотребление служебным положением. Естественно, как водится, компания была широко использована для сведения личных счетов, подсиживания, что придало ей дополнительный размах. В результате вычищенными и добровольно вышедшими из партии за год оказалось 160 тысяч человек, или четверть ее состава. Однако Ленина масштабы очищения партии не вполне удовлетворили. Если у нас имеется в партии 300-400 тысяч членов, то это количество чрезмерно. Чистка пойдет и дальше. На 1 января 1924 года в партии останется 350 тысяч членов и 120 тысяч кандидатов. Таким образом, количественный состав партии сократится почти вдвое. Были предприняты усилия для того, чтобы навести порядок в деле назначения и перемещения партработников. Ленин, по сути, положил начало созданию системы номенклатуры. Власть у ЦК громадная. Возможности гигантские. Распределяем 200-400 тысяч партработников, а через них тысячи и тысячи беспартийных. И это гигантское коммунистическое дело – Вдрызг изгажено тупым бюрократизмом. Нужны карточки на несколько сот для начала. Крупнейших работников партии с делением на пропагандистов, администраторов, агитаторов, преподавателей и тому подобное. И с отзывами об их работе. Стаж. Пять, скажем, последних должностей. Со стороны таких-то 4-6 лиц. формально номенклатура. Перечень наиболее важных должностей в государственном аппарате, а позднее в общественных организациях, кандидатуры на которые предварительно рассматриваются, рекомендуются, утверждаются и отзываются партийным комитетом от райкома Горкома до ЦК партии, появилась в 1923 году. Однако сам термин «номенклатура» встречается уже в партийных документах и за 1921 год.